Глава двадцать шестая Аура выкачивания маны и сил распространилась на добрые сорок метров. Она охватила как жителей участка, так и большую часть мертвецов. Пусть теперь выкачивается вдвое меньше процентов, но зато и доноров стало раза в четыре больше. Колючий шар завис в воздухе и замер, но лишь на несколько секунд. Совсем скоро он начал со свистом рассекать воздух, раскручиваясь до невероятных скоростей. Целью была не столько прокачка, сколько тренировка. Заодно, конечно, надо расчистить путь для собаки. Но кто мне запретит совместить приятное с полезным? Раскрученный до невероятной скорости шар с лёгкостью вышибал мозги мертвецам, стоило ему только коснуться головы. И это было довольно удобно, так как мне нет смысла стоять на земле. Удивительно, но даже материализованное оружие Не тянет меня вниз. Но так же я не чувствую усталости. Могу как зомби теперь махать им хоть от заката до рассвета. Интересно, а мой урон теперь зависит от силы или от этих ваших каналов? Всё же тело у меня сейчас не настоящее, значит и мышцы тут ни причём. Но ничего, кроме практики, никакие мои догадки не подтвердит. Медленно паря на высоте 2 м, я постепенно сокращал популяцию мертвецов, разбрасывая обломки черепов по круге. Досталось даже грузовику. Всё лобовое стекло и капот как-то сами собой забрызгались чёрной язкой жижи и розовыми кусочками мозгов. Гадость-то какая. Интересно, насколько дикий тут сейчас мрад стоит. Но это видно невооружённым глазом, чего только стоит лицо Оли и то, как спешно она пытается затнуть все щели в машине. Бесполезно, дурёха. Это зелок он и есть сплошная щель, вырезанная в куске чугуна. Так что просто дыши и наслаждайся. Сил у меня не кончались, а вот мана улетала словно в бездонную бочку. Постоянно приходилось останавливаться и ждать, когда запасы снова упрутся в потолок. Всего 10 секунд и ещё одна остановка. Запасов у меня чуть больше сотни, но доводить их до нуля совершенно не хочется. Всё же я так и не проверил, что произойдёт в таком случае. Нечего и думать о том, чтобы перемещаться с материализованным оружием, хоть сколь-нибудь быстро. И это даже с условием постоянного выкачивания маны из всего вокруг. Нет, надо что-то делать с этой способностью. И точно стоит её прокачать с новым оружием. Это попросту необходимость. А там, глядишь, ещё очков накоплю. Вот только перед этим мне нужно взять двадцатый уровень, ведь выше собственной головы не прыгнешь. Да уж, всё упирается в эти злосчастные уровни. Но кто мне помешает набрать их, скажем, за день? «Эй, чё надо?» возмутилась голова, стоило мне материализовать в кузов грузовика и выулетить её на пол. По бортам сразу застучали неугомонные холодные руки, отчего тяжёлый грузовик едва заметно закачался. Выбери себе из толпы двоих громил и отведи их в сторону, остальные пусть вокруг тебя кучкуются, понял? На хрена? Понял, конечно, но на хрена? Не понял, Гоша, ход моих мыслей. Я имею в виду, к сейчас около здания, где живут люди, соберётся огромное количество гнилых трупов. И кто-то должен их выносить, пожал я плечами. Плюс, если все твои товарищи соберутся в кучку, мне не придётся много летать, быстрее с ними разберусь. Давай уже, задрал разговорами. Я из вежливости поинтересовался. Упаковав Гошу, я вылетел из багажника и принялся искать подходящее место. В принципе, с этим проблем я оказалась. Зомби повалили забор не полностью, местами просто разломали его и потому вскоре я обнаружил торчащую ввысь пику. На неё голову и насадил. Выглядит красиво, эстетично и завораживающе. «Ну что, пидоры, сей сюда! Вы двое к стене!» начала верещать башка, но, насколько я понял, делала она это больше для проформы. Всё же разумные как-то управляют своими подчинёнными и без голосового сопровождения. Выслужиться пытается. А ведь вполне вероятно, всё же я поднял ему уровень, и дал пожрать сильный человеченки. Надеется, что ещё получит. После того, как разберусь с зомби, надо будет поговорить с артефактом, узнать, какие ему достались бонусы и в чём будет проявляться его новый дар. Но это потом. Низкоуровневые обычные зомби потянулись к своему новому предводителю, но далеко не все. На некоторых его способность никак не действовала, а захватить всех и каждого под свой контроль он попросту не мог. Два громилы стали поводыль лицом к стене, а остальных, выходит, я могу спокойно рубить направо и налево. На площадке перед зданием как раз изменённые в основном и остались. И дело пошло куда быстрее. Когда никто не мешается, вырубать твари становится на порядок проще. Я спустился чуть ниже, не начал вбивать шипастый шар в тупые головы, раскидывая мозги по всей площадке. Громилы не всегда складывались с первого удара. Зачастую приходилось останавливаться, и я не могу спать. И каждый раз раскручивая оружие заново, это всё пустая трата маны, но и на чникак. Зато из них всегда вываливались приятные зелёные награды, потому все старания явно не напрасны. Толпой, сгрудившись вокруг гоши, я решил заняться позже. Эти твари сейчас безобидны, и девушка с собакой легко сможет проскочить в участок. А вот после того, как они будут в безопасности, можно будет сократить популяцию зомби. Я уже тогда начал общение с головой. Чем меньше оставалось мутантов, тем медленнее у меня восстанавливалась мана. Но оно и логично, ведь я сам выкашу своих доноров. Закончив с низкоуровневыми изменёнными, свистящий в воздухе шар переключился на ребят посильнее. Раскрутив его до предела, я подлетел к покрытому костяной бронёй громиле и что из сил ударил сверху вниз, в последний момент активировав одно из своих колечек. Утяжелённый в четыре раза подряд без труда проломил толстенные кости и впился в черепную коробку, дойдя практически до шеи. Пришлось отменить материализацию оружия, так как вытаскивать его традиционными методами теперь бесполезно. Шар буквально врос в костяной массив черепа твари. В кольце всего 5 зарядов. И потому с его помощью я вырубил лишь самых на вид сильных. Благо их оказалось меньше. Пришлось повозиться лишь с отрумяком. Он видел и слышал летающий рядом шар и постоянно уклонялся от моих атак. На этого гада ушло не одно сотня маны, но постепенно я всё же научился с ним справляться. Шар можно материализовать по старинке, лишь за мгновение до того, как он должен нанести удар. Да, так его сильно не раскрутишь, потому как система немного обманула меня в описании, и физика в нематериальном состоянии сохраняется лишь частично. Но всё равно даже лёгкие тычки хипастом шаром наносят Кит какой-то урод. И постепенно штормовейк начал получать всё новые и новые повреждения. Первым делом я подрубил ему ноги, иначе эта, на удивление, умная тварь может убежать и начать заลิзать раны. Следом переломал хребет, причём это оказалось, на удивление, просто. Конечности и голова у этого мутанта защищены непример лучше. Но ну и в итоге получил синюю горошеную раскрошенную разгрёшуй в ублюдку голову. Беганы сыпались так, словно они не мутанты вовсе, а лишь обычные мертвецы. На уклонение от шара им не хватало ума, и потому я их перебил, как котят. «Открывайте!» — постучал я в дверь и махнул рукой девушки. Она постоянно выглядывала из перепачканных окон и наблюдала за летающим по площадке оружием. Аккуратно выпрыгнув из кабины, она оглянулась и со всех ног бросилась ко мне. Всё же зомби были довольно близко, и парочка из них всё же последовали за ней. Но мертвецы не успели полакомиться свежим мясом. Прежде чем они добрались до буси, за ней захлопнулась тяжёлая стальная дверь. А следом им в голову по очереди прилетел колючий стальной шарик, заставив тех пораскинуть мозгами. «Да, пока я не улетел!» Я появился за спиной у Бурова, но тот даже не вздрогнул, словно знал, что я где-то рядом. Он сидел на втором этаже, судя по всему, в своём кабинете и занимался разбором наград, а также записывал что-то в журнал. Видимо, распределяла среди подчинённых, кому какая плюшка прилетит. «Если ты хочешь спросить про уникальные предметы, то все мы выбрали очки характеристик в качестве награды», — сразу заявил он, отвлёкшись от записи. «Другого тебя и не ждал. Пиво будешь?» «Спрашиваешь ещё». Его лицо сразу превратилось из хмуро-задумчивого в крайне довольное. «И вот ещё». Пойми, холодный, тут же покрывшись испарины банки, на столе появился кожаный кошелёчек и одна книжка. Кошелёк тебе, книжка лучнику. Пока больше для твоих ничего нет полезного. Это в честь чего? присудил салон, но да подарки всё же принял, сразу же вчитавшись в описание системных предметов. Ну и пивом пшикнуть не забыл. Я правда так похож на меркантильную мразь, удиوسе я. Тогда считай это взяткой должностному лицу. Короче, служи и ищи. «А то заберу обратно!» Махнув на него рукой, я растворился в воздухе и некоторое время за ним понаблюдал. «Я знаю, что ты здесь, и прямо сейчас смотришь на меня», помотал головой бурый. «Вали уже, дай поработать спокойно». Вот и как он это делает? Пришлось улететь. Ведь в человеческом обличии он не может меня чувствовать. Никто не может, по идее. Навыки Шерлока работают не иначе. Думал обсудить с ним новый патч системы, Но потом решила, что это не принесёт никакой пользы. Проще и быстрее будет залезть в интернет и самостоятельно найти все ответы. Призрачная гасила снова появилась на улице, и удар за ударом начало вышибать мозги из тварей, столпившихся вокруг Гоши. Получен уровень +1. Нечего и говорить. Теперь мне убивать зомби куда проще, чем по-просто собирать награды. Там надо летать, искать что-то, это долго и непродуктивно. Понятно, что перебил я тут довольно много сильных, изменённых, и потому так быстро получил уровень. Потом придётся их искать по всему городу, как бы они раньше не кончились. «Падла! Мразь! Харм!» — ручал артефакт. Всё потому, что на него приземлёнся голубь, тут же начав выклёвывать волосы. Видимо, гнездо бьёт. Но хорошо, хоть птица оказалась невысокого уровня, и потому за жизнь Гошу можно не беспокоиться. Так что пусть терпит. «Нася, чмо пернатое!» «Сам напросился!» — яростно вздревела голова, и я, наконец, увидел, какими способностями она обладает. Из асфальта пробился небольшой росток. Постепенно он становился всё выше и крепче, оплетая стальную пику и двигаясь к самой голове. Всего минута, и растение вымахало до двух метров, а также покрылось шипами. Голубь попался довольно тупой и смелый, так что вскоре лоза оплела его лапки, оторвала от Гоши и двумя мощными ударами приложила бедную птицу об асфальт. Харак! Следом лоза поднесла едва заметно трепыхающуюся тушку к Гоше, и он откусил от нее довольно крупный кусок. Мертвецам вокруг это понравилось, а Гош смотрел на них взглядом полным превосходства. «Та-то же!» — оскалился он, выплюнув перья. «Да, речь и привидение, сраная! Я жрать хочу!» «Интересно, если ему рот зашить, он будет мучать или заткнется?» Но так или иначе, в чём-то голова права, надо поспешить. Правильно в народе говорят: одна голова хорошо, а две всё же лучше. Постепенно я расправился с большей частью зомби, и следом просто появлялся за спинами оставшихся. Среди них не было изменённых, потому я так осмелел. Топор тоже прекрасное оружие, и орудую им куда удобнее, чем госилом, собственно, поэтому я им утилизовался. Ты теперь дрожишь? Я стянул голову с пики и ухватился за волосы. Зомби вокруг больше не осталось, только те, кто под контролем Гоши. «А?» — оскалился он. «А мне нужно время, чтобы освоиться. Так сразу всему не научусь, нужны тренировки». «Хм. А мне что в это время делать?» «Хотя есть пара идей». «Бурый? О, ошейник тебе явно идёт». Не мог не подколоть, я бугая в кожаном ошейнике. «Шёл бы ты в жопу, полтергейст хренов!» устало пробосил он. И убери уже тут гадости отсюда. А ты пёс шалудивый, резко ответил Гоша. Бошенники от бог. Вам придётся пожить вместе, воскликнул я, и на меня тут же обрушился шквал руг из обеих сторон. Столька выслушав всё, что обо мне думают, продолжил обращаясь к Бурому. Гоша будет сидеть у окна и молчать. После этого я поставил артефакт на подоконник и, сгоняв в соседнюю комнату, притащил несколько цветочных горшков, поставив их по обе стороны от головы. А ты управляй своими громилами, пусть очищают территорию, и параллельно занимайся садоводством. А также я прикажу тебе молчать, пока я не вернусь, понял? В ответ Артефакт лишь нахмурился, но сказать ничего не смог. Вот и ладненько. Сам же я, наконец смог заняться сбором наград. Специально оставил это на десерт. Надеюсь, люди догадаются подогнать грузовик ближе к зданию и выгрузить оттуда припасы. Козы их собралось довольно много. Всё же я застал их за опустошением уже не первого магазина. Интересно, из какого они лагеря? То очень они слабо, и будто для они искать своих пропавших товарищей. На всякий случай смотрел сам грузовик, но никаких отличительных признаков заметить не смог, ни эмблем, ни рисунков. Просто обычный зелёк цвета хаки. Таких на просторах нашей страны хоть отбавляй. А потому можно не заморачиваться и спокойно спрятать его за зданием. Но этим пусть уже Бур и занимается. Опа! Примерно этого я и ждал. Владение одноручным мечом. Обычное описание. Боевое умение позволяет обучиться владению одноручным мечом на базовом уровне. В моей руке появился серый свиток. По размеру он был довольно мал, впрочем, как и все остальные награды. Сантиметров 5 в длину и 1 в ширину. Сбор наград затянулся, так как теперь мое любопытство постоянно заставляло меня внимательно рассматривать каждый свиток. И пусть они встречались довольно редко, примерно как книжки, но и награда здесь скопилась более чем достаточно. Интересно, а если, например, изучить два одинаковых свитка, повысится ли уровень умения? Я уселся на крышу грузовика и наблюдал за тем, как грабилы оттаскивают подальше трупы убитых мной тварей. Погода стояла прекрасная, дул свежий летний ветерок, прогоняя по небу стайки перистых облаков. На горизонте появилось чёрное туча. Но пока ещё она довольно далеко. А что произойдёт с призраком, если по нему ударит молния? Проверять не хочется, но всё же очень интересно. И испытать не на ком. Спустя полчаса, когда я уже закончил осмотр и подсчёт наград, лёгкий ветерок перестал ласкать мою кожу и начал настойчиво пытаться её содрать. Редкие деревья вокруг стали натужно загибаться, а разбросанный по забитым, разорванным островыми автомобилей улицам Мусор поднялся в воздух. То и дело норовя попасть мне в лицо. Но вот так за считанные секунды на улице стало находиться максимально некомфортно. Лишь мертвецы внизу никак не отреагировали на изменившиеся условия. «Видимо, они метеозависимые ребята». Активировав дематериализацию, будто бы погрузился в вакуум. Все посторонние шумы вокруг стихли, и меня словно накрыло непроницаемым пузырём. Нет, я чувствовал, как свозь меня пролетают тысячи песчинок, целлофановые пакетики и прочая дрянь. Даже каким-то образом чувствовал направление и силу ветра. Но эти чувства несли скорее информационный характер. Поднявшись на несколько метров вверх, полетел в сторону магазина, в котором я спас целую группу от относительно разумного Гоши. Всё же с их помощью я могу усилить свою группу, ведь в следующий раз они, скорее всего, пойдут вместе со мной, а лишние смерти мне точно не нужны. Ещё по пути нужно собрать дань. Крюк получится небольшой, так что есть смысл заглянуть и к старому знакомому, который должен мне вот уже... Даже не помню, сколько наград. И пусть с ними у меня сейчас снова нет никаких проблем, но долг платежом красен. Пусть молоду привыкает, а то расслабится и станет на скользкую дорожку. Лично я обычно просто не брал в долг, потому что не у кого... Чего и всем желаю, всё же берёшь чужие, а отдаёшь свои. И это подсознательно оставляет неприятный отпечаток на том, у кого занял. Всего у меня собралось 125 серых картофелин, 16 зелёных и 6 синих. Также накопились и сферы, вот только синяя всего одна, и в ней попался... Ремонтный набор, редкий. Описание. Позволяет восстановить 100 единиц прочности оружия. Можно применять раз в сутки. Выглядит эта штука уже не как точильный камень, а как ящик с инструментом. Впрочем, это именно он и есть. Для использования нужно просто открыть и положить туда ремонтируемый предмет. Дальше система сделает всё сама. Госило сразу стало почти как новое, и чемоданчик перекочевал в инвентарь. Крайне полезная штука. Мне теперь не придётся искать в серых горошных сраные напильники. Попадается не довольно редко, а оружие изнашивается постоянно. А остальных горошин всё, 57 обычных и 12 зелёных. И с книгами всё ещё проще. Я их тупо не считаю, ведь от серых и зелёных мне не толку. Их у меня уже в сумме почти 150 штук. И куда их девать, даже не представляю. В лагере на Черноке разнять Если увижу, что они убрали там птичье дерьмо, то скорее всего, оциплю что 50 серых, а так, пожалуй, нет. Можно в магазинных выменять кольцо, отдав сотню книг. У них балласта более чем достаточно, пусть балуются. А вот цветков у меня пока 30 серых и всего один зелёный. Становиться поуром даже продвинутым, я пока не готов, так что пусть лежит. Я же просто отдам всё Бурому, ему явно нужнее. От нечего делать, начал играться со слухом. Если сконцентрироваться на окружающих шумах, сразу слышится шум ветра, шуршание пакетов. Где-то неподалеку грохочет оторванный лист металлочерепицы, развиваясь на ветру. Или не развиваясь. Я взлетел немного повыше, поднявшись над крышей ближайшего дома, и посмотрел в сторону странного звука. Показался он мне странным потому, что кроме грохота я услышал еще и скрежет, Словно кто-то пытается порвать или разрезать металл. Так и оказалось. На крыше той самой пятиэтажки, куда я направлялся, сейчас сидело несколько крылатых тварей. Они сгрудились сверху и с удивительным рвением впивались в кровлю когтями, разрывая небольшие дыры и пытаясь проникнуть внутрь. Быстро лететь я не мог, и потому успел увидеть момент, когда сначала одна, а потом и все остальные монстры смогли сделать достаточного размера дыры и юркнуть под крышу. Воздух наполнился грохотом, треском и паническими визгами, а мне оставалось лишь спокойно ползти вперёд, наслаждаясь всё усиливающимися порывами ветра.